Спиви. Уна Харт. Когда з а п о ю т мертвецы. Жизнь и приключения пастора и чернокнижника Эрика Магнуссона. Пролог. Мое имя Эрик Магнуссон. Я старший сын законника Магнуса Эрикссона и его жены Гудрун й о н с д о т т е р Моего прадеда Йоуна Арасона, последнего католического епископа Исландии, казнили вместе с двумя его сыновьями. Палач опускал топор на его шею семь раз. На камнях Скаульхольта до сих пор чернеет кровь моих предков. Я был вторым ребенком у моей матери и первым, кто остался при ней. Мою старшую сестру Агнес похитили турецкие пираты за десять лет до моего рождения. До самой своей смерти мать ждала, что к берегу причалит корабль, который вернет ей Агнес. Когда на свет появился я, матушка верила, что теперь нашей семье улыбнется удача, потому что в тот же год в родные земли вернулась выкупленная из рабства Гуддатурчанка спустя десять лет заточения. Матушка со мной не нежничала. Когда я был маленьким, в часы вечерних бдений у очага. Вычесывая шерсть, она рассказывала мне страшные сказки. С молодых ногтей я впитывал истории о детях, которых утаскивали под землю голодные драуги, о б у т о н у в ш и х проклятых, разбившихся на смерть или разорванных троллями малышах. Они всегда погибали или исчезали бесследно, как моя сестра. Мне же хотелось послушать историю, в которой ребенок бы вырос. Отправился на поиски приключений и в виде исключения выжил. Но матушка верила, что так она ограждает меня от опасности. Ведь если меня хорошенько напугать, я не стану совать нос куда не следует. Или же она готовила себя к тому, что однажды я тоже пропаду. Мать любила меня и боялась этой любви, которая сожрала бы ее до косточки, случись со мной что-то ужасное. Когда родился мой младший брат Паудль, родители вздохнули с облегчением. Паудль рос сообразительным и разумным, любил читать, аккуратно носил одежду и никогда не убегал к реке, где мог бы утонуть. Он хотел стать законником, как наш отец, человек тихий и суеверный. Все думали, что я унаследую от него тягу к текстам и чувство справедливости. Что ж. Можно сказать, так оно и случилось, хотя совсем иначе, нежели все предполагали. Глава первая. 1653 год. с к а у л ь х о л ь д Магнус сильно мерз зимой, а потому спал посередине между Эриком й и Боуги. Вообще-то на школьной кровати полагалось лежать по двое, но друзья всегда устраивались втроем, как повелось с самого первого их года в Скаульхольте. Прошлый сосед Магнуса так пинался и запел, словно делал это нарочно, лишь бы получить лежанку в свое полное владение. Их кровать стояла в самом углу дармитория под окном, затянутым овечьей кожей. Свет сквозь него проникал только в полнолуние. А в остальное время спальню тускло освещали лампы и тлеющий в печи торф. В ясные же лунные ночи или тогда, когда небо с Каульхольта подсвечивалось северным сиянием, мальчишки могли видеть лица друг друга во сне: обкусанные губы, взлохмаченные, припорошенные пылью волосы и обветренные щеки. Боуги, самый коренастый и плотный из всей троицы, обычно ложился у стены. Он любил шутить, что Магнусу тощему и высокому тоже не помешало бы поднакопить ж и р к у чтобы лучше согреваться. А вот Эрик всегда спал на краю, хоть временами он и расплачивался за это падением на земляной пол, все же никогда не соглашался поменяться местами с Магнусом и Болги. Да и приземлялся Эрик на четыре лапы как кошка, а спал чутко, словно лесная мышь. А еще он не ощущал холода. До самых крепких заморозков ходил в одной рубашке, словно под кожей у него тлели угли. В тот день на ужин давали сушеную треску и сильно разбавленное пиво. От скудной кормежки голод никуда не девался, оттого и сон не шел. Мальчишки привычно у с т р о и л и с ь на кровати и тихо переговаривались, тесно сдвинув лица. Вот только обсуждали они вовсе не сегодняшнюю проповедь. В такие вечера не привлекали их ни л а т ы н ь ни греческий, ни какие либо другие знания, которыми так тщательно учителя набивали им головы. Совсем иные истории будоражили юные умы. Вот лишь несколько минут назад они отчетливо различили шаги постылой земле прямо за дверью. Невидимый гость обошел их дом, ступая так грузно. что друзья з а т а и л и д ы х а н и е стоило шагам стихнуть, как они бросились спорить, кто мог бродить за стенами дармитория. Боуги, который из всей троицы прочнее всех стоял на земле, заверял друзей, что никакого колдовства тут нет. Должно быть, кто-то из учителей решил проветриться после того, как за ужином н а л е г а л на пиво, или может служанка вышла вылить помой из кухни. Если служанка или учитель, чего же ты нос в о д е а л о спрятал? – прошепел Магнус. Сам Магнус был уверен, что под окнами прошел никто иной, как Йоун а р с о н последний католический епископ казненный с о т н ю лет назад именно здесь в Скаульхольте. Никто бы не удивился, если бы Йоун а р с о н вернулся с того света. Наверняка он не может расстаться со своей церковью. И теперь бродит вокруг и ждет, когда исландцы вновь обратятся в веру предков. Но Бугина о это только посмеивался. С чего бы ему здесь бродить? Всем известно, что Йоуна Арасона выкопали и увезли на самый север в х о у л а р и кости его теперь тлеют там. Крепкие же у него ноги, раз такой путь проделал. Эй, Эрик, а ты что думаешь? Эрик молчал, в глядывая с ь в мутное окно. На узкой кровати места было мало, и он едва помещался на краю, но не замечал этого, глубоко погруженный в свои мысли. Боуги слегка подтолкнул его локтем: "Что скажешь, дружище? Уж тебе-то виднее? Действительно, случись о п а л ь н о м у е п и с к у повернуться из мира мертвых, кому бы он пришел, если не к правнуку? Но вот в чем дело." Эрик знал, что вовсе не Арросон бродит под окном. Совсем другой покойник занимал в эту ночь его разум. Несколько дней назад у пастора, что вел хозяйство на усадьбе при церкви, Эрик подслушал одну любопытнейшую историю и с тех пор потерял покой. Речь в ней шла о колдуне, которого погребли вместе с его г р и м у а р о м История эта так потрясла парня. что несколько раз мертвец из рассказа пастора даже являлся к нему во сне и пытался прочесть свои римы, но выходили они дурные и сразу вылетали из головы, стоило Эрику й проснуться. Теперь стало ясно, что это не мертвец хочет ему что-то сказать. Да из чего бы? Они даже не были знакомы. А сам Эрик й тянется к тому ценному, что покойник унес с собой в могилу и с чем по слухам. не расставался ни днем ни ночью, то ради чего Эрик й охотно рискнул бы своей шкурой. Это желание жгло его кожу, будоражило по ночам, не давало сосредоточиться на занятиях. Он размышлял, стоит ли посвящать друзей в свою затею, и наконец решил, что умолчать будет нечестно. Перевернувшись на правый бок и подперев голову рукой, он уставился на Магнуса и Болги. Вид он при этом принял довольный. И загадочный. Много лет назад на местном кладбище похоронили одного старика из бискупстунги. Лица Магнуса и Болги поскучнели. Кому интересно слушать про какого-то старика, когда тут целый католический епископ, да к тому же обезглавленный? Но Эрика это не с м у т и л о Слухи о с т а р и к е х ходили самые разные. Жил он один, не имел ни жены, ни детей. Говорят, за всю жизнь было у него только две ц е н н о с т и корова и книга. Перед и книга Эрик сделал такую таинственную паузу, какую только сумел. Кажется, это сработало, потому что боги и Магнус перестали закатывать глаза и стали слушать внимательнее. Когда старик заболел, он пожелал быть похороненным в церковном дворе Скаульхольта. Взамен пообещал местному священнику землю и хутор, но поставил еще одно условие, что в могилу он унесет с собой книгу, ну и корову. Мальчишки прыснули в одеяло, зажав с е б е рты ладонями, чтобы не разбудить других школяров. э Эрик со снисходительной улыбкой дождался, пока веселье стихнет. Сам он тоже от души посмеялся, когда слушал историю впервые, но сейчас всем видом показал, что главное в ней. Все-таки не корова. Большой должно быть гроб, пришлось сколотить, заметил Болги. Думаю, корову положили рядом, возразил Магнус. Так что там за книга? Эрик еще раз улыбнулся, на этот раз хищно и резко. А ты как думаешь? Ответил он и сам вдруг испугался своего голоса, низкого, незнакомого, голодного. Друзья лежали умолкнув, обдумывая каждый свое. Какому мальчишке в пятнадцать лет не хочется обрести настоящую силу, ту самую, которую не получить из сотни молитв, которая не придёт ни с греческим, ни с л а т ы н ь ю хотя все они готовились однажды принять сан и стать пасторами, бывали в их жизни искушения, с которыми сложно было бороться. С тех пор, как их языки однажды обожгли волшебные слова, избегать греха становилось всё труднее. Первым не выдержал Магнус. Что ты предлагаешь? Оба догадывались, чего хотел Эрик, но сама мысль об этом наводила трепет. Он прикрыл глаза и тихо, но отчетливо произнес: «Хочу поднять его из могилы и забрать книгу». Сквозняк ворвался в дармиторий сквозь щель в окне. Магнус н а т у ж н о закашлялся, и Боги заботливо подоткнул ему одеяло. Эрик отстраненно подумал, что надо бы завтра попросить служанок принести Магнусу отвар из можжевельника, чтобы смягчить кашель. Чтобы кого-то поднять, нужно знать все заклинания, заметил Боуги. Я их, скажем, не знаю. Я вас научу, решительно заявил Эрик. Вряд ли это их успокоило. Ошибка в единственном звуке могла стоить всем троим жизни. А ошибиться стоя у могилы с поднявшимся покойником, ох, как легко! Так стоит ли рисковать ради книги неизвестного старика? Неожиданно на Эрика обрушилась сонливость, да такая, словно он не спал несколько дней. Веки набрякли, голова стала склоняться к подушке. Казалось, поведав Боги и м а г н у с о своей затеи, он снял с плеч невидимый груз. Они могли отказаться, могли даже нажаловаться учителям, что Эрик замыслил большой грех. Впрочем, нет, не могли. Эрик хорошо знал своих друзей. Даже если они струсят мешать ему, не будут. Он улегся на подушку и натянул шерстяной о д е я л о до самых ушей, прислушиваясь к возне соседей. А кто научил тебя самого? Тихо и с легким укором спросил Магнус. Эрик сделал вид, что спит. Его учителя не желали быть названными. Скаульхольт представлял собой целый мир, суетливый, разноголосый и вечно куда-то спешащий. Город был огромен. Тут жили сотни людей, и после него собственные хутора казались юношам крохотными и невзрачными. А в с к а у л ь х о л ь д е домики и з д е р н а ютились друг к другу. Они были совсем небольшими. с единственной общей комнатой б а с т о в о й а другие, покрепче побогаче, могли похвастаться отдельной кухней и двором, обнесённым каменной оградой. Летом крыши землянок покрывались сочной зеленью, и весь город выглядел нарядно и празднично. Епископ следил, чтобы д о м а ч и н и л и вовремя, и потому от города так и веяло благополучием и спокойствием. Над приземистыми строениями возвышалась бревенчатая церковь с колокольней, детища епископа Бринволва ь Свейнсона, которым он гордился не меньше, чем своей коллекцией текстов старшей Эдды или Кодекс р е д и у с Знатные исландские семьи отправляли своих отпрысков на обучение в семинарию, когда тем исполнялось пятнадцать-шестнадцать зим. Там мальчики становились юношами, осваивая л а т ы н ь греческий историю. и б о г о с л о в и я Спустя пять лет, п о д р о с ш и е и возмужавшая, они возвращались в родные места. Большинство занимали должности младших пасторов, но некоторые шли по стопам отцов и становились чиновниками. Эрик, Боуги и Магнус начали учёбу одновременно в прошлом году. Из троих Эрик был самым младшим, ему ещё и шестнадцати не было. Скаульхольт быстро стал им домом. Мальчишки любили школу, но отнюдь не за те ценные знания, что учителя вколачивали им в головы на уроках. Важнее всего друг для друга были они сами. Первая настоящая дружба, как первая любовь, если не остается с тобой на всю жизнь, то все равно никогда не забывается. Семинария занимала множество помещений, связанных друг с другом крытыми тоннелями. Ученики и священники могли переходить из одного в другой, не выходя на улицу. Учебные классы начинались прямо за дверью дармитория, а чтобы попасть в трапезную, требовалось пройти по длинному коридору мимо зала, где завтракала и ужинала семья епископа и располагались кладовки с молоком, сыром и кислой сывороткой. Кормили ш к о л ь н о в дважды в день, как дома, в полдень и после вечерней службы. иногда по воскресеньям давали баранину, но чаще подчивали с киром, кашей, сушеной рыбой и сырными лепешками. Именно в трапезной на следующий день после ночного разговора Эрик начал учить друзей заговору гальду. Пасторы ели в другом помещении, так что никто не мог их подслушать или помешать. Откинувшись на стуле и прикрыв глаза, юноша протяжно и медленно читал нужные слова. Он знал заклятие так хорошо, что если бы его прервали, без труда смог бы начать с нужного места, сколько бы времени не прошло. На кладбище решено было отправляться в субботу, когда луна будет в последней четверти. Ночь все еще не заглотит абсолютная тьма, но различить три крадущиеся фигуры слабым глазам пасторов будет нелегко. Эрик настаивал, что лучше повременить с обрядом, пока Боги и Магнус. Не выучат слова на зубок, как катехизис перед конфирмацией. Он говорил об этом с такой несвойственной ему серьезностью, что друзьям оставалось только согласиться. Никому не хотелось, чтобы их разорвали оживший покойник или его корова. Так в школьной трапезной и началось их обучение. Проходило оно между занятиями в укромных местах, скрытых от глаз учителей и других ш к о л я е р о в Даже во время богослужений н и гимны и не исповедь занимали головы сообщников. Эрик настаивал, что ведоские слова должны в л е з т ь им под кожу, пропитать волосы до самых корней и скусать их языки, так чтобы ни одного звука не потерялось даже в минуты самого сильного страха. Трое друзей повторяли их снова и снова, и раздеваясь, и лежа на узкой кровати, слишком тесной для них. И засыпая, и просыпаясь. Магнусу ученичество давалось проще. Руны и гальдраставы он резал аккуратнее, не упуская ни единой черточки. Память у него работала лучше, а ум был более склонен к видовству, нежели у медлительного и основательного Боги. Тот запоминал гальды с трудом, зато они никогда не вылетали у него из головы. Он чем-то напоминал дерево с упрямой, жесткой корой. Вырезать на ней что-то не просто, зато надпись не сойдет и через столетия. Эрик был терпеливым учителем, поправлял, напоминал, мягко возвращал друзей, как задумке стоило им отвлечься. Условие он поставил лишь одно: Боуги и Магнус должны отдаваться обучению без остатка, как некогда он сам. Поднять покойника не шутки, это не привороты, не наведение, морока. Если что-то пойдет не так, всем конец. К субботе похолодало. Ночью Магнус трясся и стучал зубами, чтобы другу было теплее. Эрик и Боуги укрыли его вторым шерстяным одеялом и перетащили жаровню поближе к кровати. Засыпая, Магнус продолжал бормотать ведовские слова, и во сне они снова и снова воскресали у него на губах. В октябре светает поздно. По утрам служанки приходили будить юношей, подсвечивая себе дорогу ф и т и л я м и смазанными ворванью. Эти маленькие дрожащие на сквозняках огоньки подсказывали семинаристам, что пора собираться на утреннюю молитву. Сами служанки вставали еще раньше, так что вид сонных лохматых парней из последних сил цепляющихся за свои одеяла приводил их в веселое расположение духа. Одна из девушек, смущаясь, протянула Магнусу вязаные варежки. Последние дни его душил кашель, и Эрика это настораживало. Он беспокоился не столько о здоровье друга, на Магнуса каждую зиму нападала такая хворь, сколько о том, сумеет ли он не сбиться на заговоре. Магнус принял подарок с благодарностью. Под штаны он надел теплые чулки, а на голову натянул шапку. Эрик же красовался в плаще с металлическими пуговицами и кожаных перчатках, над чем боги посмеивался. Все знали, что господин епископ б р и н в о л ь ф Свенсон такой роскоши не одобряет и выговор за щ е г о л ь с т в о не и з б е ж а т ь Но Эрик учился прилежно, языки и арифметику схватывал на лету, и голос у него, когда он пел гимны, звучал как у ангела, а потому ему многое сходило с рук. Целый день молодые люди места себе не находили. Их мучило предчувствие, сладкое и одновременно п у г а ю щ е е А когда с наступлением сумерек колокол позвал их к началу вечерни, волнение стало невыносимым. В сумерках церковь вырастала на холме величественной громадой, возвышаясь над остальными постройками скаульхольта как тролль над людьми. Всякий раз, как Эрик й приближался к ней, он испытывал н е о б ъ я с н и м ы й трепет. почти страх от того, насколько она огромна. Бринвольф с в е н с о н пестовал церковь как родное дитя. Еще в первый свой год на посту епископа он взялся за снос старого обветшавшего здания и строительство нового. Строительство закончилось лишь четыре года назад. Внутри церкви все еще сильно пахло елью. Нигде еще Эрик не встречал таких хороших брёвен, как здесь. В Исландии почти не росло лесов, на растопку пускали мох или сушеные водоросли, и большой удачей считалось найти на берегу в ы б р о ш е н н о е на берег коряги. Древесину же для строительства доставляли морем, и стоила она целое состояние. Боуги сын Бонда, унаследовавший предприимчивость отца, как-то попытался подсчитать, во сколько е п и с к о п по обошлась постройка, и цифры вышли невероятно большие. Толстые бревна надежно защищали прихожан от холода и ветра. Будь сейчас дневное богослужение, Эрик рассматривал бы игру солнца в оконных витражах, любую с ь р е д к и м и цветными пятнами в серой жизни. Вечером же оставалось лишь прикрыть глаза и петь. Отстатная фигура епископа веяла основательностью. Она выделялась среди хрупких министрантов, преклонивших колени перед алтарной оградой. Брин у о л л и ф Свейнсон был не столько тучным, сколько, что называется, мощным. У него были крупные руки и ноги, рыжая нежелающая сидеть борода и кустистые подвижные брови. Он много смеялся, и смех его рождался где-то в животе, клокотал и пенился, как крепкое пиво. Если же епископ был в мрачном расположении духа, от него словно во все стороны расползались тучи. Перед проповедью Брин в о л ь ф Свенсон долго молчал, что было для него необычно. Он любил начинать сразу е д в а с т и х н е т последняя нота кирия. Когда же он наконец заговорил, Боуги бросил на Эрика встревоженный взгляд. Речь зашла о колдовстве. Проповеди епископа обычно отличались живостью и силой. Его глубокий язычный голос, как хищная птица. Летал над головами прихожан, готовые в ы к л е в а т ь в с я к и й грех. Теперь же было видно, что епископ а что-то тревожит. Как выяснилось, он хотел поделиться вестями из деревни Киркюбаль, находившейся далеко на севере. Тамашний пастор полгода назад своими глазами узрел дьявола на хуторе одной благочестивой, как всем до того к а з а л о с ь семьи. Вскоре родственники пастора стали страдать от злых чар. Сам он спасался молитвой, хотя и его настигла хворь. Виновных отца и сына, в чьем доме были обнаружены ведовские книги, посохи, да еще пердящие руны, боги не удержался и тихо фыркнул в кулак, выдав смех за кашель. Приговорили к сожжению на костре. К сожжению. Эти слова Бринвольф с в е н с о н повторил несколько раз. Словно х о т е л чтобы искры пламени задели каждого из прихожан. Дьявол принимает разные обличья. Веско произнес епископ, переводя взгляд с одного лица на другое. Искушение может быть велико, особенно для тех, кто верит в собственную неуязвимость. Его взгляд задержался на Эрике, который слушал с видом внимательным и серьезным, чинно сложив на коленях руки в перчатках. Когда пришло время исповедаться, Боуги сидел, о п у с т и в глаза, словно боялся чем-то себя выдать. Он всегда тревожился перед исповедью, даже когда из всех грехов мог назвать лишь нечистые мысли до отсутствия прилежания в учёбе. Впрочем, в перечисления он особо не вдавался, предпочитая выбрать какой-нибудь один, не самый тяжкий грех, и живо писать его во всех подробностях. А вот Магнус обычно исповедовался сухо и коротко. Так что могло показаться, будто он перечисляет свои грехи без тени раскаяния. Даже Эрик, ближайший его друг, не мог сказать, что происходит у него в голове в эти минуты. Из всех троих сам Эрик больше всех любил каяться и всегда втайне предвкушал этот момент. Я, бедный грешник, признаю себя виновным перед Богом во всех грехах. Я жил так, как будто Бог не имеет значения и как будто я важнее всего. Он и правда так жил. Иногда вовсе не ощущал Бога рядом с собой, а временами чувствовал его так явственно, словно Спаситель сам стоял за его плечом и направлял его руку. Когда пришла очередь Эрика преклонить колени перед епископом, Магнус коротко с жал пальцы друга и улыбнулся ему. а т рис Бринвольва Свейнсона пахло пылью и табаком, а рука, опустившаяся на голову юноши, оказалась неожиданно тяжелой, как каменная плита. Эрик й прижался щекой к жестким коленям. Он был ч е с л а в е н и заносчив, и епископ знал это. Он был легкомысленным и падким на лесть, и епископ знал и это. Всякий раз на исповеди Эрик й чувствовал... Как с каждым словом его тело становится все легче и легче. Он рассказывал ровно то, чем хотел поделиться и что действительно тяготило его душу. Конечно, о той самой затее он умолчал. При этом Эрик вовсе не считал, что лжет. Просто к чему говорить о том, чего еще не сделал. Закончив исповедь, он выдохнул с невероятным облегчением и взглянул в глаза епископу. Брин в о л ь ф Свейнсон хмурился и жевал губы. Не похоже было, чтобы он злился, но что-то явно его тяготило. Это все твои грехи, дети м о е Прогудел епископ, и рука его зависла над головой Эрика, словно не решаясь опуститься вновь. Эрик моргнул. Может, он и впрямь что-то упустил. Он поведал Брин в о л ь ф у Свейнсону о своей гневливости, зависти, лени и гордыне. О чем еще он мог рассказать? Это все, что я сумел вспомнить, господин епископ. Горячо заверил его Эрик. Бринвольф Свенсон смотрел на него долгим сумрачным взглядом, как будто рассчитывал, что Эрик передумает, но тот глядел снизу вверх ясно и твердо. Епископ хорошо знал каждого из своих школяров, пожалуй, лучше, чем их с о б с т в е н н ы е учителя. Эрик не врал. По крайней мере в понимании самого Эрика и давить на него было бесполезно. Бринь о л ь ф Свенсон отпустил мальчишке грехи, что в конце концов ему оставалось. Сразу после вечерни Эрик догнал друзей у трапезной и бросил им одно лишь слово, то, от которого перехватывало дыхание и сердце начинало колотиться чаще. Сегодня.